на слишком высокую концентрацию немецких войск вблизи от западной границы СССР и вызванное этим возрастание опасности для... Закончить обдумывать эту мысль Жуков так и не успел, потому что на столе Паскребышева зазвонил телефон, и легкий гул голосов, наполнявших приемную, мгновенно смолк. Александр Николаевич аккуратно снял трубку, пару мгновений вслушивался, потом тихо,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 чтобы они не смогли использовать наши вагоны и паровозы для снабжения своих войск и вывоза материальных ценностей с временно оккупированной территории СССР. Чтобы наступающий противник не получил в свое распоражение полностью целые пограничные и приграничные мосты, по которым пойдут их наступающие танки. Чтоби как можно меньшее количество станков, а также квалифицированных рабочих инженеров и другого персонала с предприятий, расположенных в западных областях СССР, работало би на третий рейх, а вот наши рабочие, эвакуированных на восток предприятий, не были бы вынуждены работать в чистом поле Грейсу у костров. И в этот момент Жукова пробрала зноб.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 что именно малой кровью и на чужой территории. Примечание. Среди руководства страны не было идиотов, считавших, что РККА в случае нападения на нас вермахта может немедленно перейти в наступление. Планы предусматривали, что первый эшелон войска прикрытия около 60 дивизий будет сковывать агрессора на приграничных рубежах. А авиация начнет срывать развертывания и воинские перевозки противника. За это время, 30 дней, РККА отмобилизуется и перейдет наступление. Собственно, именно этот второй этап и отыгрывался на известной штабной игре 1940 года. Однако предусматривались любые варианты неудачного начала войны, вплоть до построения обороны недалеко от Москвы.